Самый большой кирпичный замок мира был не только мощный, но и весьма запутанный по внутренним дворикам и переходам из одного внутреннего замка в другой. «И зачем только вы склады с оружием считаете? Нам же не сражаться с ними! Мы же не шпионы противника и не диверсанты!» «Привычка!» — вздохнули кот с Алексом. Я удивленно покосилась на них. «Видно, не все их белоснежное прошлое мне известно». «Эй, благородный рыцарь, не нужен ли вам секретарь? Я искусный переписчик Мартин Чернильная Душа, так меня все называют». Какой-то недокормленный паренек вцепился в пыльный сапог командора. «Где я могу поставить боевого коня?» Никому не обращаясь, высокомерно протянул мой любимый. Я покажу, господин! Я ведь уже могу называть вас своим господином. Парнишка поправил подвешенную к поясу чернильницу и подхватил коня под усцы. Зачем ты мне? У меня уже есть служанка. Так ведь она всего лишь женщина, а я могу и коня вашего чистить! «И доспехи полировать, и письма писать! Я всё-всё умею! Возьмите задёшево!» «Задёшево — это сколько?» Конюшня оказалась рядом. Нам выделили место, не взяв ни гроша. Думаю, представительная внешность Алекса сыграла здесь ведущую роль. «В принципе, если будет работать захарчи, можно взять. Пусть битюга твоего чистит и мою ослицу заодно». «Тебе же нельзя по статусу?» — шепнула я на ухо Алексу. «Вообще, я в этом смысле на тебя рассчитывал». «Ага, разбежался. Прими добрый совет и не доводи меня до революции». Рассердилась я, но, нежно прижавшись к нему, успокоилась. «Прости». «Это ты меня прости. Как всякий средневековый феодал, я уже обрадовался, что ты принадлежишь мне без остатка» улыбнулся любимый. Его губы тихо коснулись моих волос. «Ах ты собственник! Значит, всерьез рассчитываешь, что после свадьбы я стану твоей рабыней?» Жарко зашептала я. «Нет, со стиркой и уборкой отпираться не стану, но готовить будем по очереди, а вынос мусора исключительно твой!» Кот с Мартином терпеливо ждали окончания наших разборок. Паренек Упившись на умильную внешность пусика, по-детски присел на корточки его погладить. Естественно, агент 013, внимательно наблюдавший за нами, резко шлепнул его по руке, чтобы не мешал. — Ай! Он меня царапал! — Это самумский бойцовый кот. Сарацины натаскивают их на добивание смертельно раненых христианских рыцареи О-о-о! А когти у него... «Не ядовитые? «Сегодня вроде бы нет», — пожал плечами командор. «Ладно, я возьму тебя на службу. Делать все. Плата по настроению. Выходной каждое второе воскресенье, каждого третьего месяца, каждого четвертого года». «Ого! Еще и выходной!» С радостным криком Мартин взбрыкнул в воздухе ногами, и вскинул вверх сжатую в кулак руку в знак победы. «Шустрый паренек! Может, он нам и вправду пригодится? Если покажет себя верным малым, мы из него связного сделаем, на случай, если нам троим придется разделиться!» Мои мысли оказались пророческими, но разделиться нам пришлось гораздо раньше, чем я ожидала. На очередном мосту опять стояли мусульманские стражники. Опустив копья, они виновато поклонились Алексу, но дорогу нам загородили. Ай, нельзя, женщина сюда, большой грех будет, и петиами наложат, поругают, казнить могут обязательно. И это правда, обернулся наш новый работничек. Раньше пускали, а теперь нет, хотя по-моему зря. Была бы еще княжна какая, а то ведь так, рабыня. «Вот наглец! А я еще способствовала его трудоустройству. Уволю завтра же, и пусть только Алекс попробует не отказать». Беззаботно, не замечая моего испепеляющего взгляда, Мартин уже что-то показывал командору. «Вон, вон, видите, барельеф над воротами, рыцарь на коне. И это как раз и указывает, что входить могут только лица мужского пола. Тогда уж вход только для рыцарей». А «Особо умные писаришки ночуют за дверями», — съязвила я, но вовремя прикусила язык. Чуть всю легенду не завалила. Однако долгого молчания я тоже не вытерплю. Надо что-то придумывать. Алекс после минутного размышления потянулся за кошельком, но стражники с явным сожалением отвели глаза. «Мы честный стражник», — «Еще мало-мало жить хатым!» — признался один. Другие закивали. Алекс вздохнул, наклонился ко мне и тихо прошептал. «Я не могу тебя тут оставить. Пойдем в Средний замок. Дары я им и потом отдать успею. Агент 013, дальше работаешь сам». Пока парнишка, разяяв рот, считал ворон, профессор дунул через мост между ног стражи. Правда, наш умник Мартин не вовремя крикнул. — А кот побежал туда! — указывая на ворота. Стражники немного всполошились, но кот — это не крыса, эвакуированный из погибшего от чумы города и уж никак не неприятельский лазутчик. Так что проблем никаких, и в погоню никто не бросился. — Ладно, едем. Командор решительно развернул коня. — Вы что? — «Не помолитесь с дороги в костюле Святой Девы Марии! Все, прибывшие первым делом, туда идут!» Опять не ко времени влез Мартин. Стражники зашептались, выжидательно устаившись на Алекса. Похоже, насчет отсутствия проблем я поторопилась. «Мальчик, если ты еще раз посмеешь меня учить, то получишь плетей». «Я просто спросил...» «Думал, может, вы забыли, что костел находится в верхнем замке, а в среднем помолиться негде. Одна часовня святого Варфоломея, но она сейчас на ремонте. Как же вам без молитвы?» «Тебя не спросили», — вспылил Алекс, но, опомнившись, понизил тон. «Помолюсь попозже. Боевые раны заставляют меня скорее спешить в госпиталь. Надеюсь, что странствующих рыцарей там кормят бесплатно?» В время все больше картофельной ботвой да кормовой свеклой, — быстро сообщил юный писарь. «Чем?» «Кажется, раны больше не ноют. Пойду-ка я лучше к братьям, побеседую, как тут и что. Давненько я не был в родном Мальборке. Заморские странствия отнимают кучу времени». Мы беспрепятственно выбрались во двор среднего замка, но там на нас начали коситься монахи — Один подозвал к себе Мартина и что-то ему зашептал, укоризненно, тыща пальцем, то в меня, то в Алекса. «Что им нужно?» — высокомерно выгнул бровь мой любимый. «Говорят, женщинам сюда тоже нельзя, но...» «Что значит «но»?» «Открыто нельзя. Тайно, по вечерам. За определенную плату вашу рабыню вполне можно провести». Платить надо вон тому главному монаху, — громко доложил Мартин, показывая на толстого священника. Бедняга отчаянно пытался сохранить значимый вид, притворяясь, что он тут ни при чем. Хотя, чтобы не перепутали те, кому нужно знать, что это он причем, а не кто-то другой, я совсем запуталась, но вы поняли, монах пару раз подмигнул нам. «Ничего не поделаешь. Судьба против нас!» — вздохнул Алекс. «Мне придется найти тебе временное пристанище где-нибудь в хозяйственных постройках». «Вэк! Ахмахан Сихмада Керемаха!» «Вижу, тебе это не нравится, о привыкшая к роскоши дочь Востока!» «Что вы с ней церемонитесь, господин?» «Пусть спит под телегой!» «Ах, мамарджан! Возмутилась я, от души давая подзатыльник на лицу. Теперь, когда у меня прорезался голос, я чувствовала себя гораздо увереннее и могла распускать руки. Парнишка ойкнул и полез мстить. Он бы получил сполна, но монахи резво взяли меня в кольцо. Потом всей толпой вежливо под локоточки сопроводили на постоялый двор. Ни брыкания, ни руга не помогли. Вырваться не удалось. Неспешно подъехавший Алекс расплачивался с хозяином. Довольный Мартин продолжал меня поучать. — Тебе здорово повезло, сарацинка! Твой господин очень щедрый и снимает для тебя комнату на постоялом дворе. «Никто из рыцарей так бы не поступил. Рабы и пленники должны спать в грязи, на скотном дворе или...» «Ой, хватит драться, а!» Ногой я до него все-таки дотянулась. Хотя и зря вдруг кто-нибудь догадается, что раздерусь, значит, понимаю их речь. Но мальчишка этот ничем не прошибаемый. Скоро я действительно махну на него рукой и люблю. Второе ближе.